Веченега идти в чей-то дом отказалась, кивнула на хлев. «Я там переночую». «Ты не боишься, что явятся?» «Нет. Кроме Воги никто не ходил. Теперь ее нет. Остальные не могут выйти из круга». «А она почему могла?» Вуга погибла вне круга. У меня настроение было деловым и все еще воинственным». Руки чесались уничтожить еще какую-нибудь нечисть. Видно, поняв это, Вятич потянул меня в дом к Инаю. Все, на сегодня сеанс уничтожения нечистой силы закончен. С тебя хватит. А с тебя? Пожалуй, и с меня тоже. Завтра продолжим? Настя, может, тебе вообще хватит? Я остановилась и буквально впилась глазами в глаза Вятича. Так было в Рязани, когда он нашел меня среди трупов и окровавленного снега. Я могу что-то сделать? Можешь, только это опасно. Жить вообще опасно. Ты не знал? Никто не выдерживает. Все в конце концов помирают. Притащил на свою голову. И не смей отправлять меня обратно, пока я не убила Батыя и не уничтожила всю нечисть. Ну, про батеи я молчу. А нечисто здесь причем? Она имеет право на существование. Только нужно уметь прогонять ее от людей подальше. Согласна. Я даже согласна батея не уничтожать. Загоним нечисть в резервацию и батыгу туда же. И порядок. «Когда же ты посерьезнеешь, «Вроде уже даже воеводой стала, а в башке дурь, как у лушки. «Вятич, а из меня получилось бы ведьма!» «А разве это уже не так?» «Ну, нахал! Да я чиста! Как? Как?» Пока я придумывала, чем бы себя белую и пушистую сравнить, Сотник усмехнулся. «Как зебра!» «Откуда ты знаешь, какая зебра?» Полосатая лошадка, мы договорились, что ты пока не будешь задавать лишних вопросов. Ты бывал в нашем мире? нашем, вашим. Мир един, Настя. И в этой его части я тебя очень прошу без моего ведома ни с какой нечистью не воевать и даже не общаться. Ты не знаешь закона в этой части мира и можешь запросто попасть. Не все испугаются обещаний привлечь на помощь интернет или уничтожить информацию на файле. Я окончательно уверовала в то, что Вятич может ходить 21 век как себе домой, хотя куда домой, у него нет дома. Если был, то сгорел в Козельске, как и у меня, мы теперь с ним бездомные. С той разницей, что я в 21 век ни вернуться, ни даже сходить не могу». И вовсе не потому, что меня не отправляют обратно, а потому, что сама туда не пойду, пока не убила Батыя. Упираться буду руками и ногами, держаться зубами, только бы не выпихнули. Вятич еще пожалеет, что притащил меня сюда. Стало смешно. Притащил, а теперь выпихнуть не может. Вятич внимательно вгляделся в лицо, то ли на нем все написано, то ли сотник тоже умеет читать мысли. «Что? Думаю о том, что ты меня притащил, а теперь обратно выпихнуть не получается. Что в этом смешного? А зачем ты меня вообще притащил?» Вятич чуть усмехнулся. «Если останемся живы завтра, так и быть, расскажу. Если? Да мы не имеем права погибать, пока не прикончили батыя. Почему-то взгляд Вятича стал жестким». Ты предлагаешь бросить деревню на съедение этой нежити? Ничего я такого не предлагаю. Я предлагаю выжить в борьбе с нежитью, потому как у нас не решена главная задача – убийство Батыя. У тебя, уточнил Сотник, а у тебя нет, что ли? Маньячка у нас ты. А я считаю, что вместо Батыя тут же найдется другая пакость возможно, худшая, и все покатится дальше. Куда важнее запугать их так, чтобы к руси приближаться боялись и поняли, что любой шаг на этой земле будет даваться трудно, дохода не принесет, зато грозит гибелью, причем бесславной. Кто бы спорил, но для этого ты права, завтра надо выжить самим, а поэтому ты сейчас внимательно меня послушаешь, но так, чтобы завтра это все не вылетело у тебя из головы, как вылетело при виде Вуги. Кстати, она нас там поджидает. Что? Она не сгорела? Вятич, я сама видела, что она сгорела. Я была в ужасе. Неужели ведьмы не горят? Сгорела. Но это означает только то, что теперь она не может выйти из круга. «Боишься? Я очень не хочу тебя туда брать, но у меня нет выхода. Одному не справиться. Мне нужна помощь». «Боюсь». Я вздохнула. «Но пойду. Не могу же я допустить, чтобы какая-то вога погубила моего вятича». «С каких это пор я стал твоим? А чей ты? Интересно знать. А ты чья?» Что-то в голосе Вятича было странное. Я твоя. Сам меня сюда притащил, а теперь отказываться будешь. От тебя откажешься. Как же? В лес я тащила себя уже не с таким усилием, как в избуквичене, решив, что справлюсь и здесь. Но стоило переступить какую-то невидимую черту, как вокруг начало твориться то, от чего нас в предыдущий раз уберегли волки. Заколдованный лес показал себя в полную силу. Это было жутко. Я вдруг явственно услышала звук боя. Вокруг раздавались крики, звон оружия, ломались ветки, слышались удары мечей о щиты и о стволы деревьев. При этом никого вокруг. По краю лес был еще не густым, и между стволами деревьев и редким кустарником пока проглядывался шагов на двадцать в глубину. Как же это жутко! Слышать бой и его не видеть. Рука сама дергалась ответить, посечь кого-нибудь или уклониться от занесенного меча. Помня наставление Вятича, я с трудом, но удерживалась. «Вуга, останови свою рать, мы не биться пришли!» Мы с Вятичем стояли спина к спине, чтобы нападение сзади не застало врасплох. Я напряженно вглядывалась в пространство между деревьями, но ничего пока не видела. Потом показалось, что какие-то неясные тени все же мечутся чуть подальше, словно не решаясь приблизиться. Но вот перед нами возник огромный призрак Вуги. Но что, пугать нас думала, уменьшайся до нормальных размеров. «Мы тебя что маленькую, что большую не очень-то боимся!» Вуга действительно уменьшилась, проворчав. «А чего она гуглом грозила?» Невзирая на весь ужас положение, мне стало смешно. Я ответила раньше, чем это успел сделать Вятич. «Ладно, не буду. А фейсом?» «Живи пока. Только веди себя прилично. Как?» Вятич толкнул меня локтем, давая понять, что теперь в переговоры вступает он. Вуга, мы не хотим вредить ни тебе, ни твоей деревне. Послушай меня. Души не могут оставаться вот так вечно. Их надо упокоить. И славян, и врагов тоже. Хватит биться. Позволь людям похоронить сородичей по чести, чтобы на могилу прийти, помянуть. Да и вражьим душам упокоиться не мешает. «Закапывать станете? Крест поставите?» Я растерялась, едва не задав идиотский вопрос. «А как же?» — Вятич опередил. «Не мне решать. Как сородичи сделают, так и будет. Души отпусти, они же маются!» Вога вдруг почти плаксиво поинтересовалась. «А я?» «А ты как хочешь. Захочешь, помогу отправиться в верхний мир. Хочу. Помоги сначала с ресом разобраться. Нельзя же, чтобы жители подойти боялись, а души маялись. Чего надо-то? Ты же заклятие накладывала? Думай, как успокоить. Ладно, посоветую с Никлом. Жди». Вятич быстро прошептал, Настя, смотри в оба, сейчас начнется. Нифига себе! Эта тварь собирается нам устроить круговерь после моего обещания не травить ее Гуглом или Яндексом. Я не вынесла такого вероломства. Эй, ты только про Яндекс не забудь. Ты обещала. Я про Гугл обещала, а про Яндекс ничего не говорила. И про Рэмблер тоже. Знаешь, сколько их в инете есть? Вуга явно вернулась. «Чего ты хочешь?» «Того, чего и вятич. Позволь упокоить души павших». «Если не знаешь, как помочь, так хоть не мешай». Я совершенно нечаянно наступила на любимый мозоль ведьмы, та взвелась. «Чего это не знаю? Сама наложила заклятие. Сама и снять могу». «А зачем тогда советоваться?» Ведьма, видно, почувствовала себя прижатой к стенке, проворчала. «Ладно. Ты заговор против нежити знаешь?» Вятич фыркнул. «Голову не морочь, он не работает!» «Я не буду мешать, получится!» Сотник обратился ко мне. «Ладно. Настя, держи-ка наготове. Я вижу, с этой бабушкой надо осторожно. Она не хозяйка своему слову». Вуга обиделась. «Чего это не хозяйка? Сказала же, не буду мешать!» «А помогать?» Удивилась я. «Я помогу!» Второй голос был мужским. Это явно пропавший колдун Никол. Соперничество есть соперничество. Даже теперь в бестелесном состоянии. Так и есть. Сама справлюсь. «Ты сможешь отделить наших от чужих?» чтобы своих не покалечили. «А с чужими справитесь?» «Я помогу», — снова заявил Никол. «Настя, ты все помнишь, что я тебе говорил?» «Никакой самодеятельности. Здесь поможет только настоящий заговор. Потому повторяй, как я, и руби мечом. Сейчас на нас полезет вся татарская нежить, что столько времени томилась. Их надо перебить, чтобы угомонились». Так и есть. В воздухе замелькали какие-то тени, завихряясь темные клубки. Теперь мы не могли стоять спина к спине, чтобы не поранить друг дружку. Вятич только успел напомнить. «Далеко не отходи». «Какой тут не отходи? На меня перло что-то такое, от чего хотелось либо заорать «Ой, мамочки!» и броситься со всех ног, либо с матами кинуться в атаку». Я вовремя вспомнила, что ни то, ни другое нельзя. Заорала выученная со слов Вятича, правда, все равно с вариациями, но без гуглов и яндексов. Изыди с земли светлой, во землю сырую, во мхи во болота, во пламень горючий, в жар палючий. Рубила и рубила темные сгустки, маячившие передо мной, кидавшиеся в разные стороны и нападавшие снова и снова». И, конечно, все равно не удержалась. «Ну, иди, иди сюда. И тебя в бездну преисподнюю, и тебя в котелке пучей, в жар неминучей. Откуда и слов таких набрала-то? Я орала какие-то проклятия, которых ни разу в жизни не слышала. Они сами рождались на языке, одновременно с этим со мной что-то происходило». Если с первыми шагами в этом страшном лесу я боялась поткнуться и упасть, то теперь не видела даже самого леса. Словно не между деревьев вбилась, а в чистом поле. Но главное было не в этом. Это билось уже не я, а какая-то неведомая мне сила, в меня вселившаяся. Нифига себе! Мало того, что я сама подселенка, так еще и во мне поселилось нечто. Но эта сила мне очень даже нравилась. Она была просто сродни. Мы с ней бились примерно как ворон, когда показывал мне приемчик на поляне, вернее, когда пыталась показать ему я. Раз пять быстрее нормальных человеческих возможностей и орали так, что явно было слышно в деревне, если вообще не у батыя вставки. Вот хорошо бы. Меч разил налево и направо каким-то чудом не задевая деревья, правда, скосив немало кустов. И с каждым взмахом темных сгустков становилось все меньше. За последним я гонялась чуть ли не по всему лесу, пока не сообразила заорать. Никол, подержи его!» Темный клубок остановился.